Людмила Мартова. Игра в убийство. Алла откинулась на спинку кресла и с удовольствием бросила последний взгляд на результаты своих усилий. Пожалуй, это была действительно удачная идея — убить бывшего мужа. С мужем они, конечно, расстались по обоюдному согласию, а потому — мирно. Но если всё равно нужно кого-то убить, так почему бы и не его? Все пять лет после развода муж продолжал содержать Аллу, исправно переводя деньги на ее карточку. Он говорил, что тем самым удовлетворяет свои потребности в меценатстве. Алла, разумеется, не спорила, поскольку писательство приносило ей моральное удовлетворение, пусть не часто на минуты славы, но никак не финансовую независимость. Алла была писателем, автором детективов, по которым уже вышло то ли пять, то ли шесть сериалов. Ах да, с шестым возникла проблема, которую еще предстоит решить. Причем без скандала точно не получится. Да и бог с ним, со скандалом. Когда-то давно писательское поприще помогло Алле не свихнуться от набившей оскомину роли домохозяйки. А потом пошло, поехало. Теперь Алла Миронова вела жизнь, которой, как она знала, многие завидовали. Благодаря бывшему мужу у нее был стабильный источник дохода, позволяющий не работать, роскошная квартира в центре города, доставшаяся после развода, загородный дом отошел бывшему мужу, машина и любимые до дрожи ленивые утро. Проснувшись, можно было бесцельно валяться в кровати, пить кофе, Потом неспешно чистить перышки, как называла визита парикмахера, маникюрши, педикюрши, косметолога, массажиста и ее приятельница, известная в городе журналистка Инесса Перцева. Затем в графике значился обед в ресторане с подругой или заказ на дом всего, чего хочется. И только после этого Алла усаживалась за удобный письменный стол, чтобы написать новую порцию леденящих кровь детективных подробностей. Двадцати восьмилетний и очень самостоятельный сын жил отдельно. Их обоих это устраивало, поскольку отношения с ним у Аллы были не самые безоблачные. Вспомнив сына, она негромко вздохнула, но тут же снова переключилась на строчки экранного текста. Да, решено. На своем юбилее она объявит убийство. И наплевать, что Инесса считает, будто это неправильно, да и вообще вся затея дурацкая. Ее близкой подругой Перцева не была. Скорее, у двух женщин, криминального репортера и автора детективов, сложилось взаимовыгодное сотрудничество. Инесса поставляла Алле Мироновой сюжеты для будущих романов, реализовывая тем самым некоторый недостаток фантазии. Инесса Перцева, в миру Инна Полянская, была реалистом до мозга костей, прекрасно разбираясь в устройстве криминального мира и человеческих страстях. Реальные истории она описывала великолепным, сочным языком, но вот выдумывать их не умела. В то время как в голове Аллы Мироновой рождались самые разнообразные герои с невероятными судьбами, но лежащие в основе любого детектива преступления Требовали не только буйства фантазий, но и конкретных деталей, для правдивости которых нужно хотя бы немного разбираться в работе полиции, Следственного комитета, прокуратуры и судов. Алла была в этом вопросе профаном, Инна — профессионалом, и вместе они представляли собой прекрасный дуэт. Через две недели Алле Мироновой исполнялось 50 лет. и она сломала голову, пытаясь придумать, как и где, а главное, с кем отметить предстоящий юбилей. Как говорили, самый главный в жизни. цифры ее не страшила. Для Аллы Мироновой возраст вообще был всего лишь датой в паспорте. Но отметить хотелось так, чтобы запомнилась на всю жизнь, оставшуюся и явно менее увлекательную, чем первая ее часть. Изначально Алла придумала туристическую поездку в Исландию, представляя, как они с Володей сначала доедут на машине до аэропорта, откуда улетят в Хельсинки, потом пересядут на другой самолет и окажутся в Рейкьявике, поселятся там в отеле с видом на море и поужинают в дорогом рыбном ресторане. Затем за несколько дней можно объехать в фольклорный музей под открытым небом Арба и Ярсафн, музей китов в Хусавике, геотермальный курорт Голубая лагуна, водопад Гюдльфос, национальный парк Тингвидлир, горячую реку Фверогерди, долину гейзеров Хёйкадалур. И, наконец, в сам юбилей провести ночь в одном из девяти стеклянных шаров всемирно известного отеля Баблу, чтобы, позанимавшись любовью, прямо в постели любоваться северным сиянием. Идея была прекрасна, продумана до мелочей. До бронирования отелей и покупки билетов оставалось всего-то пара месяцев, когда разбушевавшаяся пандемия поставила на этих планах жирный крест. Уже месяцев за десять до дня рождения у Аллы стали закрадываться сомнения в реалистичности ее плана, а уж к самому юбилею стало окончательно ясно, что ни Исландии, ни гейзеров, ни северного сияния именинницы не видать. новый план в голову не приходил. Во-первых, всегда больно расставаться с мечтой, а во-вторых, в последнее время Алле Мироновой было чем занять мысли и помимо предстоящего юбилея, будь он не ладен Она просто физически чувствовала разлитое в воздухе напряжение. Что-то было не так, и не из-за проклятого вируса. Им Алла и Володя переболели в декабре, Поэтому к Новому году, а потом и к её дню рождения, пришли с бесценным подарком в виде антител, так что кончики пальцев и затылок не немели вовсе не от боязни заболеть. Юбилей был совершенно не кстати, по крайней мере думать о нём не хотелось. И тут-то ближайшая и самая любимая подруга Вера вдруг спросила, не хочет ли Алла провести детективную вечеринку. Миронова подумала и решила, что да. Как автор детективных романов, сценарий она написала сама, тщательно обдумав фабулу преступления, место действия, антураж, распределение ролей между гостями, поведение жертвы и следствие, в ходе которого собравшимся предстояло вычислить убийцу. Юбилейное торжество было намечено на последнюю субботу января. Все было готово, но для того, чтобы воплотить план в действие, требовался союзник. Немного подумав, Алла приняла решение пригласить на день рождения Инессу Перцеву в ближний круг, не входившую, а также посвятить ее в замысел всего мероприятия. Инна выслушала внимательно. В необходимости подобной инсценировки усомнилась, свои возражения высказала, но приняты они не были, и в конце концов помочь она все-таки согласилась. И, наконец, день Икс настал. Виновница торжества, одетая в нарядное вечернее платье, немного нервничая, стояла посередине арендованного ресторанного зала и встречала гостей. Ресторан был тоже выбран необычный. По большому счету и не ресторан вовсе, а авторская студия итальянской кухни Антонио Олеси. Владелец шеф-повар прибился к их маленькому городу много лет назад, чтобы научить готовить персонал первого ресторана итальянской кухни. Да так и остался. По замыслу Аллы, убийство должно было произойти между первой сменой блюд, а вычислить убийцу предстояло аккурат к десерту. Новый ресторан, в котором гости сами готовили себе горячие блюда под руководством шеф-повара, открылся меньше полугода назад. Большинство Алиных гостей там еще не были, что привносило в торжественный вечер дополнительную изюминку. Да и антураж для убийства казался более подходящим, чем классический ресторан с кучей столиков и случайных свидетелей. Володя стоял рядом с Аллой, одетый в синий с искоркой костюм, но заранее скучающий. Как и Инна, затею он считал дурацкой. Да и вообще, по метким наблюдениям именинницы, скучал в ее присутствии все чаще, так что несостоявшаяся поездку в Исландию, возможно, и не оказалось бы такой уж чудесной, как Алла себе вообразила. С Володей они были вместе уже три года и, по ее убеждению, прекрасно дополняли друг друга. Известная писательница и успешный адвокат. Что может быть романтичнее? К их случайной встрече общих друзей Брат подруги Веры, тоже адвокат, однажды привел Владимира Гридина с собой на какое-то семейное торжество. Тот тоже был разведен, а значит, свободен. Он уехал вместе с Аллой прямо вечер знакомства. И через неделю переехал насовсем, потому что они идеально подходили друг другу, совпадали житейский опыт, интересы и темперамент. На юбилей Володя подарил Алле бриллиантовое кольцо от Тиффани, словно вину какую-то заглаживал. По крайней мере, дорогой подарок, стоивший как небольшая машина, она оценила именно как извинение. Кольцо сейчас сияло на ее пальце, пуская солнечные зайчики и подчеркивая тот неоспоримый факт, что Алла Миронова — настоящая королева и звезда. Часть гостей уже была в зале. Первой приехала Инесса Перцева, поскольку ей предстояло весь вечер выполнять ответственное поручение, а значит, опаздывать было нельзя. Её спутник, высокий худощавый мужчина с тёмными, очень выразительными глазами, учтиво поздоровался, поздравил Аллу с днём рождения, вручил букет цветов, отошёл к окну и стал изучать хранившуюся на стеллаже коллекцию виниловых пластинок с итальянскими мелодиями. Как знала Алла, известная журналистка была счастлива замужем за владельцем крупной сети продуктовых супермаркетов. Как и сама Миронова, она могла позволить себе заниматься любимым делом, не оглядываясь на финансы. У Аллы были детективы, у Инны журналистика, но к картины в целом это не меняло. Кроме того, в гастрономической студии, разглядывая ее с явным интересом, бродил бывший муж Дмитрий. заранее предупрежденной, что сегодня его должны отравить, со второй женой Мариной, ради свадьбы с которой бизнесмен Миронов и развелся с Аллой. Конечно, особой любви именинница к разлучнице не питала, но и претензий не имела, поскольку их с мужем развод состоялся цивилизованно и к обоюдному удовлетворению. Впрочем, Алла не преминула отметить, что Марина выглядит измученной и явно расстроенной. Будучи на 12 лет моложе писательницы, она сейчас, пожалуй, казалась ее ровесницей. Тиняки вокруг глаз, дрожащая жилка на виске, дерганные движения и дрожащие руки добавляли ей лет. Странно, болеет, что ли? По большому счету, здоровье и настроение Марины Аллу не волновали ни капельки. Просто сегодня она невольно замечала все мелочи. и бледность бывшей соперницы наводила на некоторые размышления. Ждали только Веру с мужем и двумя детьми. Все остальные были в сборе. Несмотря на круглую цифру, состоящую из пятерки и нуля, компания сегодня собиралась довольно узкая. Во-первых, из-за коронавирусных ограничений, во-вторых, из-за детективной задумки, которая исключала возможность включения в квест посторонних. «Мамочка, ты, как всегда, сияешь. Поздравляю с двадцатипятилетием желаю счастья в личной жизни, пух!» Впустив в помещение морозную свежесть, в ресторан вошел сын. Ну да, конечно. Прикидывая, кого еще нет, Алла совершенно упустила его из виду. Она вообще часто забывала о том, что он не позвонил, не приехал, опять нагрубил. Володя объяснял это тем, что мозг Аллы просто блокирует все неприятное, связанное с Мироновым-младшим, и она не могла не согласиться. Несмотря на то, что к тому моменту ему уже исполнилось 23, сын тяжело пережил их с Дмитрием развод, при этом обвиняя в случившемся не отца, нашедшего новую любовь, а именно мать, не сумевшую того удержать. Если бы для тебя существовали не только ты сама и твои дурацкие детективы, «Если бы ты обращала внимание на реальных людей, а не на вымышленных персонажей, живущих в твоей голове, папа бы никогда не ушел». С этих слов началась их первая крупная ссора, и за пять лет они, пожалуй, не помирились, а скорее просто примирились друг с другом. К счастью, единственный наследник жил отдельно, снимая квартиру. а потому стычки между ним и Аллой происходили гораздо реже, чем могли бы, живи они бок о бок. К появлению в её жизни Володи сын отнёсся философски. И когда всё-таки забегал ненадолго, любил поговорить с любовником матери, к примеру, о политике и о мировом устройстве. К Володе у него претензий не было. — Спасибо, Сашуля, — нежно проворковала Алла, помня, что хотя бы сегодня — Нужно удержаться от колких комментариев, язвительных замечаний и постараться сыграть роль мудрой матери. Именно этим вечером это было особенно важно. «О, Шурочка, как я рада тебя видеть!» Последние слова обращались уже к подруге сына, который так же, как и его, звали Сашей. Александр и Александра. Боже, какая пошлость! Подруга её сына пробормотала что-то неразборчивое, находящееся между «поздравляю с днём рождения» и «пошла бы ты к чёрту!» Подняла голубые глаза настоявшего рядом Володю и покраснела маковым цветом. Тяжело, мучительно. Неровные красные пятна предательски расползлись по шее и открытому декольте, выдавая крайнее волнение. Влюбилась эта дурочка в него, что ли? «Можно выносить аперитив?» К Алле подошел шеф-повар, с которыми они договаривались, что в самом начале вечера всем гостям будет предложена домашняя сангрия. «Или будем ждать недостающих гостей?» Алле показалось, или он ел ее глазами, в которых, помимо подходящего к мизансцене подобострастия, крылось что-то еще — интерес, обожание, обида, ярость. Впрочем, думать об эмоциях повара, пусть даже и лучшего, было неинтересно, да и некогда. До намеченного на сегодняшний вечер убийства оставалось слишком мало времени, чтобы размышлять о ерунде. Напряжение, охватывающее Аллу Миронову, достигло апогея, заставив сердце биться неровными толчками. И тут же пропало, спугнутое громкими возгласами от двери. «Алка, солнце, с днюхой!» «Вот утром вроде все сказала, а сейчас дай я тебя расцелую». Подруга Вера, когда-то учившаяся с Аллой на одном курсе, успешная бизнес-вумен, одна из самых ярких акул местного бизнеса, ворвалась, как ураган. Она всегда не входила, а врывалась, не ездила, а не не шла, а топала, и всё это сопровождалось громким голосом, ярким макияжем, брыжущими во все стороны эмоциями и нескончаемой суматохой. Алла подругу любила, хотя та и была невероятной стервой. — Спасибо, Верушка, — сказала она, напрасно стараясь, чтобы от объятий и поцелуев не пострадала праздничная прическа. — Привет, Валя. «Крестнички мои, здравствуйте! Идите же, я вас расцелую!» Валентином звали веренного мужа, которого Алла считала никчемнейшим на земле созданием. Когда-то давно, в их с подругой юности, он пел в популярной рок-группе, созданной такими же безусыми юнцами. Группа со временем, разумеется, распалась, юнцы выросли, получили образование, обзавелись семьями и научились зарабатывать. А Валя так и застрял, как он это называл, в творчестве, не имея никаких способностей ни к чему другому. Пел он, надо признать, неплохо, вот только ни в одном коллективе не приживался. Работать не хотел, с худруками скандалил. Кормильце семьи он не годился совершенно, и Вера, когда-то влюбленная в его голос и творческую неприспособленность к жизни, махнула рукой и стала зарабатывать сама. Вере Воронцовой сейчас принадлежал крупнейший в их городе завод, производящий цистерны для перевозки всего на свете, от молока до нефти. В кормильце она не нуждалась, и захребетник муж жил, как у Христа за пазухой, катался, как сыр в масле, и вел примерно такой же образ жизни, как Алла, подолгу валяясь в постели, обедая в шикарных ресторанах, расплачиваясь золотой картой, оформленной на его имя женой. Только Алла при этом всё-таки была женщиной. А ещё писала детективы, которые позволяли ей считаться довольно известной писательницей. А Валентин Воронцов не делал ничего и был никем. Ни к чемушникам, как когда-то называла таких персонажей алина бабушка. Думая о людях, Миронова частенько, забываясь, называла их персонажами. валентина она терпеть не могла. Зато их с Верой детей, своих крестников Ирину и Рафаэля обожала, тем более ладить с ними у нее получалось гораздо лучше, чем с собственным сыном. 24-летняя Ирина, получившая образование художника-монументалиста, в начале пандемии в одночасье осталась без работы и вернулась к маме под крыло из Питера, где училась и жила. 20-летний Рафаэль весной прилетел домой из Франции, где, по мнению Веры, учился, а по подозрению Аллы лоботрясничал. Сначала думали, что на пару месяцев, пока не кончится карантин, а сейчас по всему выходило надолго. Как бы то ни было, парочка тоже уютно расселась на веренной шее, но подруга, похоже, от этого совершенно не страдала. Мужа она по-прежнему любила, детей обожала и могла дать отпор любому, кто посмел бы сказать про них хоть одно недоброе слово. «Тётя Алла, какая вы сегодня красивая!» Иринка поцеловала именинницу в щёку и посторонилась, давая дорогу брату, нёсшему роскошный букет цветов. «Сашка, привет! Можно я тебя поцелую?» «Шурочка, ты только не ревной, и я на правах старого друга!» Глаза девушки вспыхнули, то ли от противного имени Шурочка, которую она не терпела, то ли действительно от ревности. «Надо признать, если бы Алле пришлось выбирать...» то она, разумеется, предпочла бы Ирину с ее точеной фигуркой, огромными карими глазами, волосами цвета вороного крыла, закрывающими лопатки, высокой грудью и дополнительным бонусом в виде веры и ее доходов. Но болвану Сашке нравилась его, похожая на манный пудинг, Шура. То есть, разумеется, Саша, Александра, в меру унылая, в меру умненькая, работающая вместе с ним в IT-сфере, причем добившаяся там каких-то небывалых успехов. В современном мире программист, разумеется, более востребованная профессия, чем художник-монументалист, не поспоришь. Но кто сказал, что женщина должна быть успешной, а не просто украшать собой мир? По крайней мере, глядя на богатую толстуху Веру, 90 килограммов живого веса Алла всегда испытывала чувство превосходства. «Все гости в сборе», — объявила она, — «можно начинать». «Дорогие мои, рассаживайтесь за столом в соответствии с расставленным на нем именными карточками. Антонио, можно разносить ваше чудесное вино». Повар снова кинул на именинницу взгляд, значение которого она не поняла. Что интересно, этот взгляд заметила и Инесса Перцева, и он заставил её задумчиво сдвинуть брови. Что-то было не так. Впрочем, спустя мгновение господин Алисси уже метался между гостями, раздавая бокалы с рубиновой сангрией, из которой аппетитно выглядывали кусочки фруктов. Вино было сладким, с лёгкой кислинкой, пахло апельсинами и летом. Если зажмурить глаза при глотке, сбывались морозы и сугробы за окном. Можно было представить, что ты в Италии, где мостовые пропитаны солнцем, слегка скрипит песок под ногами, когда возвращаешься с пляжа, солёный ветер доносит запах моря и вдруг, без всякой причины, накрывает острое ощущение счастья. Инна Полянская, она же Инесса Перцева, судорожно втянула ноздрями воздух и резко открыла глаза. пахло дорогими духами, пряными приправами, вкусной едой, но ни лето, ни море, ни солнце, ни, пожалуй, счастья не наблюдалось. «Итак, дорогие друзья», — говорил между тем Алла Миронова, дождавшиеся, пока гости, выпившие положенный аперитив, рассядутся за большим дубовым столом. Объясняю правила сегодняшней вечеринки. Все вы наверняка читали роман Агаты Кристи «Объявлено убийство». Так вот и сегодня, в день моего рождения, я... объявляя убийство. С того момента, как мы обнаружим среди нас жертву, каждый из вас станет подозреваемым, и задача всех остальных будет состоять в том, чтобы до конца вечера вычислить преступника». «А почему среди нас?» — спросил смазливый юноша Рафаэль Воронцов, крестник Мироновой и сына ее лучшей подруги. «Тетя Алла, разве ты не можешь кого-нибудь убить?» почему ты изначально вычеркнул у себя из списка подозреваемых? «Потому что это моя игра и мои правила», — расплылась в улыбке Алла. «Ну и кроме того, у меня юбилей, а значит, сегодня все можно». «Не скромничай, тебе всегда все можно», — с гримасой, видимо, означающей улыбку сказала Марина, нынешняя жена бывшего мужа-именинницы. «По крайней мере, живешь ты именно по такому принципу». «Ну что ты, дорогая?» — с лёгким снисхождением отбила подачу Миронова. «Если бы это было так, ты бы сейчас была не замужем?» «Один ноль», — подумала Инна, — язык у Аллочки, как бритва. «Достойный противник, ничего не скажешь». Итак, перед вами лежат конверты, вскрыв которые вы можете прочитать правила игры. До конца сегодняшнего вечера вы не можете отказаться отвечать на вопросы, которые будет задавать вам главный сыщик. Эта почетная миссия возлагается на присутствующую здесь Инну Полянскую, более известную как журналист газеты «Курьер» Инесса Перцева. Драматическим жестом она указала на Инну, и все глаза тут же устремились на нее. В одних Инна прочитала любопытство, в других — интерес, в некоторых — изумление, а еще в одних — тревогу. Любопытно-любопытно. «После того, как жертва будет убита, никто из вас не сможет покинуть пределы этой комнаты до окончания расследования», — продолжал между тем Алла. «Сейчас мы с вами съедим закуски, чтобы у вас было время выучить свои роли. Затем сделаем перерыв, а потом я запру входную дверь». «Мам, ты в себе?» — басом спросил Александр Миронов. «Может, ты с нас еще штаны снимешь, чтобы мы не сбежали?» «Это все-таки ресторан». а не камера предварительного заключения. «Сыночек, я знаю, что ты считаешь свою мать несносной», — проворковала Алла, немало не смущаясь. «Но тебе сегодня придется вытерпеть все мои закидоны и утешиться мыслью, что недолго осталось. Итак, приступаем к закускам и тостам». Примерно полчаса Гости отдавали должное изысканным салатам и итальянским деликатесам, поздравляя именинницу и поднимая бокалы за ее здоровье. Мужчины пили водку, женщины белое вино и только Алла красная. Отдельная ее собственная бутылка стояла прямо перед ней. Антонио открыл ее в начале вечера, плеснул немного в пузатый бокал, из которого Алла понемногу отпевала, принимая поздравления. Ну что ж, «Перерыв», — сказала она, заметив, что общий разговор начал угасать, и залпом допила вино. «Через десять минут начинаем наш квест». Снова задвигались стулья, кто-то из гостей направился в туалет. Мужчины пошли в курительную комнату, откуда тут же потянуло дымом. Женщины разбрелись по залу, беседуя друг с другом и разглядывая интерьер. «Движуха и броуновское движение». Могла бы охарактеризовать ситуацию Инна. Признаться, именно так и было задумано. Люди предсказуемы. Немного подумав, она решила, что тоже может отлучиться покурить. А когда вернулась, все гости уже сидели на своих местах. Именинница стояла во главе стола, привлекая к себе внимание. Жестом она попросила Гридина налить ей вина. Тот выполнил просьбу. «Итак, в конвертах, кроме правил, прячется еще и второй». а в нем причина, по которой каждый из вас терпеть не мог жертву. В конверте каждого не свой повод для убийства, а чужой. Ваша задача — обвинить в убийстве соседа и оправдать себя. Подозреваемые — все, а убийца — только один. В конверте об этом написано, так что его задача на протяжении вечера как можно сильнее запутать всех остальных. Ну что, начинаем? «Начинаем!» — в разнобой ответили гости, и у Инны в который раз уже мелькнула мысль, что всё происходящее неправильно. Дверь была заперта, ключ Алла спрятала в вырез роскошного вечернего платья, чёрного, переливающегося миллионами искр, выгодно подчёркивающего её не по годам стройную фигуру. Все мужчины в зале невольно проследовали взглядом за движением её руки — скользнувшей по высокой, обтянутой мерцающим лифом груди. Вот ведь провокаторша. Ну что ж, раз мы договорились, то я объявляю имя жертвы. Алла взяла лежащий перед ней конверт, точно такой же, как у остальных, надорвала его, вытащила кончик белого листа, но остановилась, лукаво глядя на своих гостей. Кажется, это называется «подвесить интригу». Чтобы еще больше затянуть паузу, она взяла стоящий на столе бокал с вином, сделала глоток, второй, третий, протянула руку, чтобы поставить его на место, но не рассчитала. Бокал скользнул по столу, задел стоящую тарелку, перевернулся и упал, заливая красной жидкостью белоснежную скатерть. Дзынь-дзынь. Словно в замедленной киносъемке Инна наблюдала, как скатерть поехала, заставив прийти в движение тарелки со снедью, а пошатнувшаяся Алла с хриплым стоном осела на пол, увлекая за собой тарталетки с икрой, карпаччо из говядины, брускетту с помидорами и базиликом. Господи, платье-то как жалко! С грохотом перевернулся стул, и в зале воцарилась тишина. в которой на одной ноте протяжной страшно завизжала вдруг девушка Александра Шурочка. Отмерев, Инна метнула скупавшей именинницы, присела рядом с ней, подняла скатерть, чтобы посмотреть на лицо с закрытыми глазами, приложила руку к шее, туда, где обычно бьется пульс, быстро отдернула пальцы, опустила скатерть и встала, медленно оглядев собравшихся. «Алла мертва», — помолчав, сказала она. «Кто-то из вас её убил?» замершие гости задвигались, зашумели, разом заговорили, перебивая друг друга. Какофония звуков оглушила Инну, и ей захотелось закрыть уши ладонями, уйти во внутреннюю эмиграцию. Но поступить так было нельзя. Раз уж Инна согласилась оказаться на этом странном дне рождения, значит, теперь придётся идти до конца». Её спутник подошёл поближе и протянул руку, помогая Инне подняться с корточек. «Ты в порядке?» — спросил он. «Я — да». Слабо улыбнулась журналистка и быстрым жестом заправила за ухо прядь волос, открыв маленькую нежную мочку уха, полыхавшую сейчас красным. Когда Инна волновалась, у неё всегда горели уши. «Надо полицию вызывать», — мрачно сказал адвокат Владимир Гридин. «А вы уверены, что Алла действительно умерла?» «Я уверена», — припечатала Инна. «Или вы думаете, что это первый труп, который я вижу за свою биографию?» «Ваша биография мне не интересна Гридин начал заводиться. «Интересно, от чего? От волнения или от того, что в чем-то замешан?» «Полицию? В мой ресторан? Да ко мне же больше никто никогда не придет!» На Антонио олесе было больно смотреть. Стоя с побледневшим лицом, он мял в руке поварской колпак, в котором ходил, видимо, для пущего эффекта. «Вы уверены, что мы не обойдемся без полиции?» «Как адвокат вынужден вас огорчить. Без полиции мы точно не обойдемся», — усмехнулся Гридин мрачно. «Но есть одно печальное обстоятельство. Нам придется ломать дверь, чтобы впустить эту полицию. Почему?» — не понял олеся. «Шутница алочка заперла нас изнутри и спрятала ключ на себе», — пояснила Инна. «У вас есть другой ключ?» Она замерла, ожидая ответа, от которого так много зависело. «В моём кабинете? Но это снаружи, на другом этаже?» — растерянно ответил повар. «Тогда мы не можем выйти, а ещё не можем трогать тело Аллы до того, как его осмотрит эксперт», — припечатала Инна. что же нам тогда делать мне кажется нам нужно сделать то чего хотела сама алла торжественно сказала она провести расследование и вычислить убийцу правила у вас в конвертах просто расследовать нам придется не вымышленное преступление а настоящее дикость какая воскликнула марина и оглянулась на мужа дима что ты молчишь дмитрий миронов выглядел страшно Побогравев, он рвал ворот рубахи, словно ему было нечем дышать. Руки бизнесмена тряслись, губы прыгали. «По замыслу Аллы жертвой стал бы я», — сказал он. «Это мое убийство, вы должны были сегодня расследовать. Как получилось, что умерла Алла? На самом деле умерла?» «Мама, мамочка!» лежащий на полу жертве, кинулся сын Саша, но спутник Инны ловко перехватил его, не давая приблизиться к месту преступления и затоптать следы. «Тихо, тихо, сынок», ласково сказал он и приобнял парня за плечи. «Не сейчас. Твою маму нельзя трогать, понимаешь? Сходи лучше водички попей». «Саня, иди ко мне». Миронов старший отмер, неровными шагами подошел к сыну, и кинул короткий взгляд на торчащие из-под стола ноги Аллы, открытые из-за задравшегося платья. «Пойдём, сын, держись, ты же мужик у меня». И бросил, обернувшись, Инне, словно признавая её право командовать. «Вы бы хоть прикрыли её чем-нибудь». Инна посмотрела на своего спутника, тот кивнул, быстрыми шагами дошёл до стоявшего в углу комода, слежащей на нём стопкой с катертей, и принёс белоснежное полотнище, которым она смогла накрыть лежащую на полу Аллу. Теперь, праздному любопытству собравшихся, было совсем негде разгуляться. «Ну что, давайте присядем за стол и попробуем разобраться, что здесь произошло», — сухо сказала Инна. «Рассаживайтесь, дамы и господа». Она внимательно наблюдала, как неверными руками отодвигает свой стул Саша Миронов. Александра гладит его по плечу, выражая сочувствие, а он резко скидывает ее руку, нарочито поворачивается в другую сторону к сидящей рядом Ирине, и та быстрым коротким жестом вдруг проводит рукой по его голове. Еще внимательную журналистку интересовала реакция Веры Воронцовой, ближайшей подруги-именинницы, которая с момента трагедии не произнесла ни слова. Ее губы словно склеились в замок, а на лице застыло странное выражение. Не торжества, а скорее удовлетворение Так выглядит человек, который бежал длинную дистанцию, запыхался, устал, и вдруг финиш оказался ближе, чем он рассчитывал. Мелкими глотками пил воду из стакана ее муж Валентин Воронцов. Стакан опустил, он тут же налил еще и продолжал пить, словно никак не мог утолить мучающую его жажду. «Это ты ее убила!» Звонкий женский, точнее девичий голос, разрезал вновь установившуюся тишину, и все гости снова застыли, повернув голову к источнику звука. Ирина Воронцова вскочила со стула, подбежала к Шурочке, схватила ее за плечи и затрясла словно грушу. Александра закрыла лицо руками и уворачивалась, слабо вскрикивая. «Прекрати немедленно!» Саша Миронов оттащил Иринку от своей девушки, силой усадил обратно на стул, и сунул в руки бокал с морсом. Та сделала глоток и тут же отбросил его в сторону, словно это был не бокал вовсе, а змея. «Я не буду это пить. Вдруг тут всё отравленное?» «Успокойся, Иришка. Что это на тебя нашло? Зачем Саше убивать маму? Она её ненавидела». «Я?» александр тоже вскочила на ноги и прижала руки к груди. «С чего ты это взяла?» Мне не за что было ненавидеть Аллу Евгеньевну. Она всегда хорошо ко мне относилась. Алла? Хорошо относилась?» Марина Миронова хрипло рассмеялась. «Да ладно. Она никому не относилась хорошо, кроме себя, разумеется. Ей ты, Шурочка, всегда была до лампочки. Это ты спала и видела затесаться в официальной невестке». Вот только Саня не собирался и не собирается на тебя жениться. И его мамочка прекрасно об этом знала. «Это неправда! Неправда! Саша, скажи ей! Скажи им всем!» Александра залилась слезами. «Ну, хоть сейчас не играй!» — крикнула Ирина. «Смотреть противно! Ты специально делала вид, что спишь и видишь, как выйти за Сашку замуж. А на самом деле обманываешь его. Правда же, Шурочка?» «Ты что, больная?» Я никогда никого не обманывала и Саше не изменяла. Не слушай ее, любимый». «Почему? Это интересно», — медленно сказал Александр Миронов. «Я Ирку знаю с детства, и она всегда отличалась тем, что не говорила ничего, в чем была неуверена». «Ир, с чего ты взяла, что она мне изменяет?» «Да с того, что я сама видела», — выпалила Ирина. «Что ты могла видеть?» Александра кричала в голос. «Я несколько раз видела, как ты, озираясь по сторонам, выходила из офиса Владимира Петровича. Причем было это не в рабочее время, когда все другие сотрудники его адвокатской фирмы уже ушли. У меня вход в спортивный зал соседнего крыльца, так что свидетелем ваших свиданий я была не раз и не два». «Что? Что за чушь?» — воскликнула Марина. «Это никак не может быть правдой. Володя, ты что, правда спишь с этой мымрой?» «Ты изменял Алке?» — с удивлением спросил ее муж. «Я не знал, честно». «А это имеет для тебя значение?» — огрызнулся Гридин. «Какая тебе вообще разница, что за взаимоотношения у меня с твоей бывшей женой?» «Это имеет большое значение». Голос Миронова вдруг повело, словно он собирался расплакаться, но Дмитрий справился с собой, глубоко вдохнув. «Огромное! Потому что из-за ее привязанности к тебе...» Он не договорил, словно чего-то опасаясь, и лишь махнул рукой, со свистом рассекая сгустившийся от напряжения воздух. «Я не изменял Саше, и у меня никогда ничего не было с Владимиром Петровичем!» — закричала Александра. «Вы все сумасшедшие, если считаете иначе. Я люблю Сашу и мечтаю стать его женой. Это правда. Я даже несколько раз говорила об этом с Аллой Евгеньевной. Просила ее воздействовать на сына, потому что он пресекал все разговоры о женитьбе». «Воздействовать на Саню?» Вера Воронцова усмехнулась. «Милая моя девочка, это было невозможно примерно с того времени, как ему исполнилось пять». И Алла прекрасно это знала, поэтому ни за что не стала бы вмешиваться. Она не вмешивалась, и я действительно не собираюсь жениться, сообщил Александр Миронов. Сашка, ты можешь внятно объяснить, что делала в офисе Владимира Петровича? Что можно делать в офисе адвоката, заплакала та. Консультировалась. По какому вопросу? Боже мой, зачем тебе... адвокат. «Да все по тому же вопросу, по которому ты все время ругался со своей матерью. По квартире». «Что?» У Саши всегда были непростые отношения с Аллой Евгеньевной, потому что она отказывалась продавать квартиру, которая осталась ей после развода. Саша был вынужден жить в съемной, и это его бесило, потому что мать осталась одна в пятикомнатных двухэтажных хоромах. Он считал, что квартиру можно продать...» и купить две поменьше, одну для Аллы Евгеньевны, а вторую для нас. То есть для Саши, конечно. Нет никаких нас. Однажды Саша ездил к матери и вернулся в бешенстве, потому что она в очередной раз отказала. Он тогда еще сказал, что, видимо, эту квартиру сможет увидеть только в качестве наследства, потому что пока его мать жива, она не согласится ее продать». Он очень переживал, и я записалась к Владимиру Петровичу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать. Он обеспеченный человек, и если бы женился на Али Евгеньевне, то его квартиру можно было бы переписать на Сашу, и проблема бы снялась. А Сашка, по твоему разумению, став счастливым обладателем собственных квадратных метров, в благодарность женился бы на тебе? С издевкой в голосе спросила Ирина. Если ты так считала, то ты еще и дура, чем я привыкла считать, моя дорогая. Вот только не сходится. Что у тебя не сходится? Я думаю, что Владимир Петрович послал бы тебя с твоими поползновениями на его жилье с первого же раза. Так он меня и послал, — понурилась Шурочка. Сказал, что его отношения с Аллой Евгеньевной меня не касаются, и я не имею никакого права распоряжаться его жилплощадью. «Но я видела тебя у адвокатского бюро не один раз», — торжествующе припечатала Ирина. «Я и была там не один раз», — заорала Александра в голос. «Когда я приехала впервые, то оказалось, что Владимир Петрович на больничном. Я знала у Аллы Евгеньевны ковид, но что он тоже заразился, была не в курсе, поэтому мне пришлось ехать второй раз, когда он вышел на работу». Но Владимир Петрович плохо себя чувствовал после болезни, испытывал после встречи с важным клиентом сильную слабость, поэтому перенёс наш разговор на следующий день. Поговорили мы только в третий раз. «Владимир Петрович, ну скажите, это ненормальный!» «Она говорит правду», — пожал плечами адвокат. «Она действительно хотела осчастливить Сашку, а я объяснил ей, что так не делается». И, разумеется, с ней у меня не было никакого романа. Что за бред? Вот, я же говорила. Александра обвела собравшихся торжествующим взглядом. У меня не было ни малейших причин желать смерти Али Евгеньевне. Да, я всегда хотела стать ее невесткой, так что ищите подозреваемых в другом месте. И уж если говорить на чистоту, то есть только один человек, который имел повод избавиться от обузы — Прости, Сашенька, если я сейчас причиню тебе боль, но этот человек — твой отец. — Что? — взревел Дмитрий Миронов. В этот момент он был похож на раненого быка, несущегося во весь опор на Тореадора. Тем более Шурочка пришла на торжество в ярко-алом платье. — Помилуй сохрани, Шура, как тебе вообще пришла в голову такая глупость? Почему я должен был считать Аллу обузой «Вам надоело платить алименты». Теперь торжество звучало в голосе молодой женщины, и она явно упивалась тем, что взгляды всех собравшихся были устремлены на неё. «Вы в разводе уже пять лет, но продолжайте исправно платить дань, причём немалую. При этом в связи с пандемией у вас начались проблемы в бизнесе, так что каждая копейка на счету». «Да ты-то об этом откуда знаешь?» Теперь в голосе Миронова звучало удивление. Пожалуй, только оно. Никакого страха в связи с выдвинутым против него обвинением он не испытывал. Действительно невиновен или просто у него отличное самообладание? Мы с Сашей однажды были приглашены к вам на ужин. Он задерживался, поэтому я пришла раньше. Марина была занята на кухне, а я пошла в гостиную. Хотела полистать альбомы живописи. Они у вас отличные. И случайно, подчеркиваю, не специально, а случайно, услышал ваш разговор по телефону. Вы обсуждали свои долги, Дмитрий Александрович. Долги и проблемы. А про то, что вы платите али Евгеньевне оброк, все знают. Подожди, я не понял. Миронов-младший поднялся со стула, и тот с грохотом упал. Но парень этого даже не заметил. Ты обвиняешь отца в том, что он убил мою мать? «Саша! Сашенька!» — залепетала Шурочка, видимо, поняв, что совершила непоправимую ошибку. и «Я же не в этом смысле. Просто рассказываю о том, что слышала». «Не слышала, а подслушала», — припечатал Миронов-старший. «Мои проблемы вас, молодая леди, совершенно точно не касаются, как и проблемы моей семьи в целом». «За последние десять минут я узнал, что вы, оказывается, ходили к Владимиру и выпрашивали квартиру для Сашки, пытались заставить Аллу разменять жилье, шпионили за мной, а теперь еще имеете наглость обвинить меня в убийстве? Да я, чтобы вы знали, боготворил Аллу, если бы она согласилась, с удовольствием бы к ней вернулся». «Что значит «боготворил»?» Марина повернула свою изящную голову, Блеснули бриллиантовые капельки в ушах. Ее голос чуть дрогнул. «Миронов, ты что, собирался меня бросить и вернуться к своей первой жене?» «Да!» — заорал тот. «Я давно уже понял, что совершенно зря развелся. Это было помрачение разума, бес в ребро, которое вселяется в каждого мужика за сорок. Мы с Алкой столько лет были единым целым, что наша цельность не нарушилась даже после развода». «Да, я так мучительно тебя хотел, что разрушил свой брак и жизнь моей семьи. Но любил я все эти годы только Аллу. Просто совсем недавно это понял. Я ходил к ней, чтобы признаться. Предложил вернуть все, как было». «А она что же?» — с интересом спросил Владимир Гридин. она очень гордая была». С видимым усилием ответил Миронов, и его голос дрогнул от сдерживаемых рыданий. Она посмеялась надо мной. Сказала, что разбить хрупкий сосуд легко, а склеить обратно, да ещё так, чтобы не осталось трещин, невозможно. Сказала, что если бы я вернулся в первый год-два, то она бы меня простила, потому что очень сильно любила. А теперь поздно. Она встретила тебя, и всё. Мой поезд ушёл. «Слышала, идиотка?» — спросил Саша Миронов у Шурочки. «Мой отец не мог убить маму, а ты...» «В общем, я завтра соберу свои вещи и съеду. Всё». «Ты меня бросаешь?» — прошептала Александра. Губы у неё набухли, лицо некрасиво скривилось. Было видно, что она собирается зарыдать. «Вот так просто!» «А чего тут сложного?» — насмешливо спросила красавица Ирочка. «Тем более, что ты сама всё испортила, Шурочка. Выпустите меня, я уйду!» Мы бы и рады, но это невозможно. Дмитрий Миронов покачал головой. Мы не выйдем отсюда, пока не вычислим убийцу. И лично у меня в связи с этим очень нехорошие подозрения. Среди нас есть человек, который совсем не тот, за кого себя выдает. В зале поднялся гул. «Митя, тебе что, нехорошо?» Вера Воронцова подошла и потрогала его лоб. «Да тут все, кого мы знаем». «Не совсем. Госпожа Перцева», — обратился он к Инне, — «правильно ли я услышал, что это ваш псевдоним, и на самом деле вас зовут Инна Полянская?» «Абсолютно правильно», — спокойно сказала Инна. «И что, мое двойное имя представляет какую-то проблему?» «Разумеется, нет. Под именем Инессы Перцевой вас знает весь город, и только некоторым известно, что вы жена господина Полянского». владельца самой лакомой сети супермаркетов, да и вообще большого бизнесмена. Так? Совершенно верно. губы Инны тронула лёгкая улыбка. Кажется, она начала догадываться, к чему ведёт Миронов. «Видите ли, уважаемая, проблема в том, что Георгий Полянский настолько большой бизнесмен, что его, так же, как и вас, знает каждая собака, особенно в том кругу, в котором вращаюсь я». Так что смею утверждать, что пришедший с вами господин вовсе не ваш муж. Согласитесь, в ситуации с убийством это выглядит крайне подозрительно. «Не соглашусь», — возразила Инна Лукава. «Я ни разу не представила своего спутника как супруга, так что ни в чем вас не обманула Действительно, Гоша, мой муж, сегодня остался дома, где не небесприятности проводит время перед телевизором со стаканом виски. Ему, в отличие от меня, не нужно выступать в роли сыщика, распутающего сложное преступление. А вы распутываете? Несомненно. Алла предупредила вас об этом еще в самом начале вечера. Я отправлялась на день рождения, на котором было объявлено убийство, и именно мне предстояло его распутать. Поэтому я предпочла пойти не с мужем, а со своим старинным приятелем и мужем моей подруги. Его зовут Иван Бунин. и он возглавляет городское управление внутренних дел. «Так что полиция, которую вы хотели вызвать, господа, уже давно здесь». «Бунин? Чёрт! Точно! Я вас не узнал в штатском!» — расхохотался вдруг Владимир Гридин. «Полвечера мучился, кого вы мне напоминаете. Просто вас представили как спутника госпожи Полянской, А так как я, в отличие от Мити, никогда не видел ее мужа, то и решил, что вы он и есть. Уж простите великодушно. Прощаю, — склонил голову Бунин. В этом вся мама. Позвать на дружескую вечеринку начальника городского УВД, чтобы тот расследовал придуманное убийство, — воскликнул Саша Миронов. — Уважаемый, а вам-то это зачем было нужно? Детективу в жизни не хватает, что решили в игрушки поиграть? Меня Инна попросила составить ей компанию, объяснил Иван вежливо. Тем более, как мы видим, преступление тут действительно произошло. Я не проводил настоящий осмотр, потому что не имею для этого никаких полномочий. Но как профессионал могу сказать, что с вероятностью в 90% жертву отравили. И вы знаете, молодой человек, как раз к вам у меня в связи с этим есть вопросы. Ко мне? — неприятно поразился Саша. — Да, к вам. — Ваша девушка, то есть теперь уже бывшая, — поправился он, — сказала, вы были обижены на мать из-за того, что она не хочет разделить свою квартиру, и вы вынуждены ютиться в съёмной. — И что? Вы считаете, что я отравил маму из-за квартиры? — Из-за пятикомнатной квартиры в центре города. Не самый последний мотив, я бы сказал Это чушь, дикость, бред. Конечно, мы с мамой ругались. Я злился из-за квартиры, это правда. Меня бесило, что она так легко отпустила отца, когда он решил уйти и не позволяла ему вернуться. «То есть ты знал, что твой папаша собирается меня бросить?» уточнила Марина с кривой улыбкой. Глаза ее лихорадочно блестели. «Ну да, я так и думала». «Знал, разумеется. И мы вместе строили планы, как вернуть мамина расположение». Она была не самым простым человеком, но так всегда с теми, кто по-настоящему талантлив. Боюсь, я тоже был не лучшим сыном, но никогда, слышите вы, никогда бы не поднял на нее руку. «Будем считать, что вы меня убедили», — кивнул Бунин. «Но тогда хочу спросить, а кого подозреваете вы?» «Я? Рафаэль, разумеется». Ответил молодой человек, не раздумывая, и кивнул в сторону парня до настоящего момента, не проронившего ни звука. Видите ли, Рафик полгода назад занял у мамы довольно крупную сумму. Точнее, он занимал несколько раз по чуть-чуть, а в итоге набралось достаточно. Маме стало интересно, зачем ему столько. Она подозревала, что он подсел на наркотики и переживала, потому что и Иринка, и Рафик — её крестники. «Что ты несёшь? Я не наркоман!» — закричал Рафаэль, а Вера подошла и крепко-крепко обняла его голову, прижав к своей могучей груди. «Ну, разумеется, нет, деточка. Только такой испорченный человек, как Алла, мог это придумать. Но про деньги я не знала». «Это правда? Почему ты не пришёл ко мне? Разве я когда-нибудь ограничивал тебя в средствах? Да у меня их в разы больше, чем у Алки. Она содержанка». Всегда была, и, подавшись в писательнице, ею и осталась. А я крепко на ногах стояла с двадцати пяти лет. «Мам, он не сказал, потому что играет», — спокойно сказала Ирина. «Тетя Алла всегда была уперта, если хотела довести какое-то дело до конца. Она действительно считала, что Рафик колется, и попросила Инессу Перцеву выяснить. И вы, Инна, узнали, что мой брат не наркоман, а игрок». Вот только это не делает его убийцей. Да, Рафуш? Конечно, я её не убивал. Она отказалась дальше давать деньги и грозил рассказать маме. Но я бы и сам признался, потому что совсем запутался. А мама меня всегда понимала. Я был уверен, она что-нибудь придумает. «Ну да, ну да, мама же всегда что-нибудь придумает», — пробормотала себе под нос Инна. «Сыночек мой, конечно, мы всё решим». «Я всегда тебя пойму и помогу», — заворковала Вера. «Я, конечно, понимаю, почему в трудную минуту ты обратился к крёстной, но всё-таки помни, что у тебя есть мать, которая всегда будет на твоей стороне». «Я знаю, ма, поэтому мне и не было никакой нужды убивать тётю Аллу. Так что я бы предложил не переводить стрелки, а сосредоточиться на человеке, который уже фактически себя выдал. Но что вы на меня так смотрите?» Вы слышали то же, что и я. Марина спросила у Сашка, знал ли он, что дядя Дима хотел вернуться к тете Алле. И когда он ответил утвердительно, воскликнула, что она так и думала. То есть она знала о планах своего мужа вернуться к первой жене. Как по мне, это идеальный повод для убийства. «Сыночек, какой же ты у меня умный!» Воскликнула Вера и снова порывисто обняла сына. «Конечно!» Маринка в свое время столько сил потратила на то, чтобы увести Митю из семьи, что вряд ли захотела бы остаться у разбитого корыта. Ну-ка, отвечай. Это ты убила Аллу. Она, наконец, прекратила обнимать сына, повернулась к Марине Мироновой и зависла над ее стулом всем телом. Выглядело это, признаться, устрашающе. Марина отпрянула, стул с противным визгом поехал по плиткам пола. «Ты сумасшедшая?» — осведомилась она. «Извини, но это тебя, как в молодости заклинило на собственном муже, так до сих пор и не отпустило. Трясёшься над своим драгоценным Валей, сильно боишься, что он другую найдёт. Как будто не понимаешь, никуда он от тебя и твоей тугой машны не денется. Привык в масле кататься, не работая, так что вряд ли такую жизнь на другую поменяет. Он бы, может, и не сопротивлялся?» «Да товар-то уже подпорчен, с истекшим, так сказать, сроком годности. Пузо, лысина, щечки обвисшие, все в комплекте. Какая нормальная состоятельная женщина такой прицеп на баланс поставит? Да никакая, кроме тебя, Вер. Но только ты забыла, что я не ты, за мужиков никогда не цеплялась и не цепляюсь. Конечно, о Димкином выверте я понятия не имела». А когда говорила, что Сашка в курсе, имела в виду, что отец и сын очень близки, не более. А убивать Аллу мне нужды не было. За свой брак я не цепляюсь. Уйдет Дима, так тому и быть. Тем более, что я люблю совсем другого человека. Я бы давно и сама на развод подала, да стыдно было, что я Диму из семьи увела, а получается напрасно. Но раз и он мной тяготится все к лучшему, «Разойдёмся, как в море корабли, без всякого смертоубийства». «Ты любишь другого?» — с изумлением в голосе спросила Ирина. «Ну, Марина, ты даёшь. И кого же это? Дядя Митя у нас такой мачо, на него всегда все девушки заглядывались». Марина молчала, видимо, не собираясь отвечать на вопрос. «Признаться, мне тоже интересно», — с долей веселья в голосе сообщил Дмитрий Миронов. То есть, все то время, пока я обдумывал, как тебе признаться, что я не смог забыть Аллу, ты тоже хотела меня бросить? Господи, какое облегчение! Хотя кто мой соперник, я предпочел бы знать». «По-моему, это совершенно очевидно», — вмешался в разговор Бунин. «Разумеется, у Марины роман с адвокатом Гридиным. Правда же, Владимир Петрович? Какого черта? Как вы... Откуда вы знаете?» «В начале нашего импровизированного расследования Ирина обвинила вас в том, что вы встречаетесь с Александрой». Полковник легко кивнул в сторону каждой из девушек. «В своё оправдание вы произнесли очень любопытную фразу. Разумеется, с ней у меня не было никакого романа». «Ну и что?» — нервно спросил адвокат. «С ней не было», — мягко пояснил Инна. «С Сашей. Значит, был с кем-то другим? Точнее, с другой». «Кроме того, я заметила, что с самого начала вечера вы не бросили в сторону Марины ни одного взгляда и не обменялись с ней ни словом. Это странно, потому что со всеми остальными вы здоровались и общались, а о вашей вражде я никогда не слышала». «Марина же, признаваясь в том, что любит другого, не удержалась и бросила на вас мимолетный взгляд», безжалостно продолжал Бунин. «По-моему, тут всё очевидно». «Будете отрицать?» «Не буду», — со вздохом ответил Гридин. «Я адвокат, я знаю, как подозрительно выглядит вранье, тем более если под ним нет никаких оснований. Да, у меня действительно был роман с Мариной, который длился последние три месяца, если быть совсем точным, с сентября. Получилось все случайно. Мы с Аллой должны были приехать к Мироновым на дачу, но она задержалась в издательстве», И я поехал один, а Дима застрял на каких-то переговорах. Я и сам не заметил, как все произошло. «Вы убили Аллу, потому что она узнала о вашей интрижке? Или просто боялись признаться и предпочли освободиться таким образом?» Быстро спросил Бунин. «Да Господь с вами! Я адвокат, приличный человек, хорошо знающий и соблюдающий законы. Если бы я хотела уйти от таллы то спокойно бы сделала это. У нас не было никаких взаимных обязательств. Мы жили вместе, потому что нам так удобно, а еще интересно и спокойно друг с другом. В том-то и дело, что я не собирался никуда уходить. Наш роман с Мариной был легкой интрижкой без всякого продолжения, поверьте. «Володя, что ты говоришь?» — воскликнула Марина, побледнев. «Правду, моя дорогая, говорить ее не всегда легко и приятно». «Но, как правило, необходимо. Я тяготился нашими отношениями, потому что не хотел терять Аулу. А ты говоришь, что любишь меня, но на самом деле это же не так». «Я тебя люблю», — упрямо сказала молодая женщина. «Нет, у тебя просто есть потребность самоутверждаться, уводя мужиков в такой состоявшейся женщины, как Алла. Сначала ты увела Димку, теперь нацелилась на меня». Ты ей завидуешь, поэтому и пытаешься доказать в первую очередь самой себе, что лучше, свежее, моложе, сексуальнее. Но это не так. «Сволочь!» — выкрикнула Марина, и щеки ее заполыхали. «Будь ты проклят! Вы оба будьте прокляты! И ты, и Митенька, подлецы, предатели!» «Ну, конечно, ты завидовала!» — снисходительно согласилась Вера, с усмешкой глядя на соперницу подруги. Ты просто светилась от гордости, когда вышла замуж за Димку. Хотя на самом деле он бы никогда не ушел от Аллы. Это она его выгнала, узнав про измену. Выкинула за ненадобностью, как старую использованную тряпку. А ты подобрала и носилась с этой тряпкой, как со знаменем. «Я? Завидовала?» — вскинулась Марина. В этот момент она была похожа на раненую тигрицу. «Да это ты ей завидовала. Всю жизнь, с самой молодости. Ее таланту, самодостаточности, умению жить просто, ни о чем не заботясь, легкому отношению к деньгам, которые у нее всегда были, хотя она и не превратилась в бульдозер, как ты. Ты сама только что сказала, она содержанка, только никто, кроме тебя, не считал, что это плохо. Мужчины ее обожали и на руках носили». «Настоящие мужчины, а не твой безвольный тряпка-муж. А в последние годы ты еще и ее писательской славе завидовала, да и внешности тоже. Ты посмотри, на кого ты похожа, бабище шестидесятого размера. Хотя вы ровесницы, ты еще и младше на полгода. Так что, если Аллу убили из зависти, то сделать это могла только ты, а не я. Я? Убить?» «Из зависти?» Воронцова расхохоталась вдруг громко, отчаянно. «Да я Алку не ненавидела, а презирала. Бабочка легкомысленная, которая только умела что тратить. А я за людей всю жизнь отвечала, семью, коллектив, партнеров. Не порхала, как она. Дружили мы, потому что с юности вместе. Хотя и зубы у меня иногда скрижетали, когда я на нее смотрела». но убить? Ну уж нет!» «Но тем не менее Алла сейчас мертва», — жестко сказала Инна. «И кто-то ее убил». «А почему вы решили, что это кто-то из нас?» — пошла в наступление Вера. «Почему вы, к примеру, не подозреваете его?» Она ткнула пухлым тщательно на маникюренном пальцем в сторону стоящего в стороне Антонио Олеси, на которого до этой минуты никто не обращал внимания. «Меня?» — пролепетал он. «Почему?» «То есть, с вашей точки зрения, версия, по которой владелец только что открытого ресторана травит свою клиентку, хотя видит ее первый раз в жизни, не выглядит сомнительно», — уточнил Бунин, «вынужден с вами не согласиться. Как мы уже поняли, у каждого из вас есть своя причина не любить именинницу, а значит, был повод для убийства». но не у случайного человека, просто оказавшегося хозяином сегодняшнего вечера. «Да в том-то и дело, что он вовсе не случайный человек!» — воскликнула Вера торжествующая. «Когда-то, много лет назад, он был Алкиным другом, воздыхателем, таскался за ней везде, так смешно лопотал, мешая русские слова с английскими и итальянскими, я просто его сегодня не сразу узнала, потому что больше тридцати лет прошло». Смешно, но и Алка тоже так и умерла, не зная, из чьих рук получила яд. «Я не отравляла Аллу, то есть по-русски правильнее сказать «не травил», — вскричал повар и потряс вздетыми над головой пухлыми руками. Я не мог ее травить и убивать. Я ее любить любил рано, тогда. Я ее увидел и обомлел. Я ее сразу узнал. Она не изменилась за эти тридцать лет, всё такая же красивая. Он ей в юности песню посвятил, представляете?» — хохотнула Вера. Ей тогда все девчонки на курсе завидовали. Кроме меня, конечно, потому что я уже тогда с Валей встречалась, и с песнями у меня было всё в порядке, сами понимаете. Алка так гордилась, смешно смотреть было. «Да, да, песня!» Закивал Антонио и кинулся к одному из стеллажей, на котором стоял допотопный проигрыватель, такой, на каких крутили виниловые пластинки дети 70-х годов. Я тогда записал ее на диск. О, это было очень непросто и довольно дорого. Но я записал, чтобы подарить Алле. Я хотел, чтобы у нее осталась память, да. Пока он говорил, его руки не переставая двигались. Раскопав пачку пластинок, он вытащил одну, поставил на проигрыватель и аккуратно опустил иглу. Заскрипела пластинка, и медленная мелодия, довольно красивая, заполнила комнату, в которой по-прежнему лежал под щедро уставленным яствами столом труп, накрытый белой скатертью. Инна нахмурилась, мелодия была ей смутно знакома. «Эта запись вышла в студии?» — спросила она у Олеси. — Её могли крутить, скажем, на радио или в ресторанах? — Нет, никогда. Это была только наша мелодия, моя и Аллы, — горячо сказал повар. — Я ей её подарил, а потом она ушла. Вторая пластинка осталась у меня, а Алла в моём сердце. — Как она могла вас не узнать? Ну ладно внешне, но по имени и фамилии, Неужели Алла не знала, у кого заказывает ресторан на свой день рождения? Я думаю, она знала. Алла никогда ничего не забывала. Думаю, что, придумывая свое объявленное убийство, она учитывала, что оно случится именно в моем ресторане. Это в духе Аллы, да. Она приходила в рестораны, где я работал. Всегда приходила, потому что это были лучшие рестораны в вашем городе. Да, она была со спутником. Сначала с одним, — он кивнул на Дмитрия Миронова, — потом с другим, — кивок в сторону Владимира Гридина и никогда не замечала меня. — Почему вы расстались? — повар пожал плечами. — Потому что она меня разлюбила. — И она тогда познакомилась с Митей, — объяснила Вера устала. Уже тогда он был довольно обеспеченным человеком, и все понимали, что он далеко пойдет. Естественно, выбирая между нищим итальянским поваром и обеспеченным бизнесменом из богатой семьи, она предпочла второе. Я же говорю, Алка всегда была весьма и весьма рациональна во всем, что касается мужчин. «В отличие от вас», — не то спросила, не то констатировала Инна. «Ну да, в отличие от меня». Я примерно в то же время познакомилась с Валей, который всегда был человеком творческим. Поэтому я позволила Вале творить, а сама занялась таким грязным делом, как зарабатывание денег. И ни разу об этом не пожалела. А что? Похоже, я единственный человек в этом зале, у которого не было повода ненавидеть Аллу. Впервые с начала вечера подал голос Валентин Воронцов. «У всех имелся мотив для убийства, кроме меня. Для меня она была лучшей подругой дорогой жены и крестной моих детей, так что ни малейшего повода для неприязни». «Не считая того, что она считала тебя тунеядцем, сидящим на шее жены, и постоянно про это говорила», — уколол его Миронов. «Валя не менее талантлив, чем Алла. У него роскошный голос». Просто интриги помешали ему состояться, как певцу. Зато впереди у него большая карьера, как у композитора. Он написал музыку к сериалу, который снят по книге Аллы. Она, по моей просьбе, привела его на киностудию, чтобы он мог попробовать свои силы. И вот все получилось. Скоро сериал выйдет, и Валя сразу прославится. Трейлер уже крутит вовсю. «Забытая мелодия для двоих» называется. «А если вы не работаете, то чем целыми днями заняты?» — с любопытством спросила Инна. «Простите, но мне всегда была интересна психология праздного человека». брожу гуляю, черпаю вдохновение», — с напыщенным видом ответил Воронцов. «За городом в лес хожу. Я вообще стараюсь в нашем загородном доме побольше бывать. А здесь, в каменных джунглях, читаю, творю». Иногда с друзьями юности встречаюсь. «Ой, папка, а я тебя недавно на комбинате хлебопродуктов видела», — воскликнула вдруг Иринка. «Ты что там делал?» От этого простого вопроса Воронцов вдруг покрылся неровными красными пятнами и бурно задышал. «Жене он изменяет, что ли?» «Я к однокласснику приезжал», — проблеял он нервно. «А вот ты что там делала, дочь моя?» «Я?» Теперь пришел черед Ирины побледнеть. Она замолчала, словно на что-то решаясь, а потом выпалила. Я с Сашей туда ездила. Его фирма там новые программы на компы устанавливала. Он поехал договор подписать, а я с ним. С Сашей? Удивилась Вера. По его бизнес-делам? Ну зачем? Потому что мы пара, с вызовом заявила Ирина, бросив уничижительный взгляд на растерянную Александру. «Слышишь, Шурочка, это теперь мой кавалер, а не твой». «Что? Вы встречаетесь?» — спросила Вера. Впрочем, голос ее звучал не сердито, а удивленно. «И давно?» «Да как я из Питера вернулась, так и закрутилось все. Мы скрывали, потому что Саша никак не мог набраться смелости, чтобы с Шурой поговорить. Да и боялись мы, что вы не одобрите, либо ты, либо тетя Алла. «Да мы с детства мечтали, чтобы вы поженились!» — воскликнула Вера. «Это вы всегда друг от друга носы воротили, да на стороне приключений искали. Почему мы должны быть против?» «А то мы не знаем, как вы с тетей Аллой на самом деле друг к другу относились», — насмешливо сказала Ирина. «Да и к Шурке крестная благоволила. Не раз говорила, что Сашке пора жениться и перестать ей голову морочить». На этих словах... Александра залилась слезами. «А может быть, она все-таки узнала, и оказалось, что Алла против?» спросил вдруг Иван Бунин, впиваясь в Ирину глазами. «И за это вы ее убили». «Да вот еще!» Ирина дернула плечом. «Разве ж за это убивают? Тем более, что тетя Алла ничего не знала». «Да знала я!» Неожиданно раздавшийся голос звучал глухо. как и положено, если человек говорит из-под стола, да еще и накрытый куском довольно плотной ткани. Собравшиеся застыли в ужасе, не в силах пошевелиться. Александра широко открыла рот, словно собираясь закричать, да так и застыла не в состоянии проронить ни звука. Вера схватилась за сердце, Валентин отшатнулся и упал на стул. Ирина вцепилась в руку Саши, который обнял ее, словно защищая от всех бед сразу. Глупо приоткрыл рот Рафаэль, побледнела Марина, Владимир закрыл лицо ладонями, а Дмитрий и Антонио с разных сторон бросились к выбирающейся из-под стола и срывающей с себя скатерть именинницы. Инна и Иван спокойно наблюдали за этой сценой, внимательно вглядываясь в искаженные ужасом, волнением, удивлением. лица собравшихся. «Я знала, что вы встречаетесь», — спокойно сказала Алла, словно последние сорок минут и не притворялась мёртвой. И одобряла. «Извини, Александра, я действительно всегда к тебе хорошо относилась и не имела ничего против, чтобы вы поженились, но счастье сына мне дороже». «Мама», — неуверенно сказал Александр Миронов. «Мамочка, ты что, жива?» Получается, Тебя не убили? Нет, не убили, подтвердила именинница. Хотя и хотели. Ты нас что, обманула? Глаза Александра стали расширяться, словно вместо зрачков там теперь было два темных омота. Мама, ты нас разыграла. Заставила нас поверить, что тебя больше нет. Меня, папу, дядю Володю. Это жестоко, мама. Я не думал, что ты можешь быть такой «Почему же? Это как раз в духе твоей матери!» — раздался веселый голос Веры. Она решила повеселиться в свой день рождения, устроить розыгрыш, чтобы поглумиться над всеми нами. Она же мечтала отметить свой пятидесятилетний юбилей так, чтобы запомнить на всю жизнь. И по-честному сообщила нам, что объявила убийство. Мы просто не поняли, что положенный в такой игре жертвой она назначила себя». Даже не задумались, что она нас дурачит. Хотя она же и правила заранее раздала, а мы в полном соответствии с ними попались. Браво, подруга! Ты настоящая королева детектива и звезда!» На этих словах Воронцова витиевато выругалась. «Я тоже тебя люблю, Верка, хоть ты и завистливая стерва», сообщила Алла, выходя на середину зала и становясь так, чтобы ей было видно всех гостей. Они тоже повернулись к ней, словно ускоряя развязку вечера. Когда я задумывала свой маленький розыгрыш, как-то не учла, что могу услышать столько откровений. Признаюсь, не все из них были мне приятны. Зато теперь тайны не осталось. Маски сорваны, чувства обнажены. Сразу видно, кто друг, кто враг. — А вы, получается, были в курсе? — спросил Гридин Вид у него был суровый. «Да, когда Алла придумала объявить убийство, она попросила меня стать участницей ее розыгрыша», признала журналистка. «По правде сказать, мне затея не понравилась, и я как могла отговаривала Аллу от этого безрассудного шага, но только до той поры, пока не поняла, что кто-то пытается убить ее по-настоящему». «Что?» — воскликнул Дмитрий Миронов. «Как это? Вы хотите сказать, что кто-то из нас задумал настоящее убийство?» «Да», — кивнула его бывшая жена. «В том-то и дело, Митя. Я просто физически ощущала, что вокруг меня накапливается какое-то странное напряжение. Признаться, сначала я подумала, это из-за Сашки, с которым мы в очередной раз разругались из-за квартиры. Потом Володя рассказал, что к нему приходила Шурочка, и тоже из-за недвижимости. «Вы меня выдали?» — с укором спросила у Александра. «А ведь обещали молчать». Тот развел руками. «Каюсь, виноват. Не хотел иметь от Аллы секретов». «И все-таки секрет у тебя был. Я знала, что ты мне изменяешь, поверь. Женщины это очень хорошо чувствуют», — насмешливо сказала Алла. «Только мне даже в голову не могло прийти, что это Марина», Нацелилась на второго моего мужика, но в целом в твоей неверности не сомневалась. В общем, напряжение росло и достигло точки кипения в тот момент, когда я поняла, что меня хотят убить. «Мама! Алла! Крестная! Да-да!» «Вы все достаточно хорошо меня знаете, а потому ни для кого из вас не секрет, какой продукт я люблю так сильно, что не могу себе в нем отказать, даже если сижу на строгой диете». «Да-да, Верочка, ты зря ухмыляешься. Я со своей фигурой регулярно ограничиваю себя в еде, в отличие от тебя, что, собственно говоря, и видно». «Стерва! А я не отрицаю». «Так вот». Мои поклонники иногда присылают мне подарки. Коробки с пирожными, конфеты, печенье. И только близкие люди знают, что я не ем сладкое. Никогда. Зато я до дрожи люблю Вителло Тонату, маринованную говядину под соусом из тунца. Антонио, это ты меня когда-то приучил. И с тех пор нет для меня блюда вкуснее. Так вот, за три недели до моего дня рождения... Кто-то прислал мне с курьером фирменную коробку кулинарной студии Антонио Олесси с двумя порциями Виттелло Тонату. И этот кто-то был уверен, что я съем обе порции до последней крошечки. Так бы и случилось, но я болела ковидом, от которого потеряла аппетит. Даже моё любимое блюдо не смогло победить отвращение к еде. Два дня я держала его в холодильнике, а потом решила, что оно испортилось, и выставила на улицу, туда, где обычно подкармливала бездомного пса. Ирина судорожно вздохнула. «Да-да, дорогая крестница, у нас во дворе жил большой лохматый пёс. Прибился невесть откуда. Все его гоняли, а я жалела и кормила. Он всегда, завидев меня, бежал со всех лап. Я купила для него мешок собачьего корма, но и домашнюю снять отдавала». Пёс был такой худющий и вечно голодный, что сметал всё подряд. вител Таната он съел за милую душу и практически тут же на моих глазах издох. «Знаете, что я вам скажу, дорогие мои?» Гости молчали, словно заворожённые её рассказом. Как автор детективов, привыкший тщательно относиться к деталям, я невольно обратила внимание, что смерть бедной собаки была удивительно схожа с симптомами отравления цианидами. Алла! Мама! Аллочка! Признаться, мне стало очень интересно, кто из вас мог так сильно желать моей смерти? Точнее, кто из людей, знакомых с моими пищевыми предпочтениями? И я начала наводить справки, в том числе о ресторане. Так в моей жизни снова появился Антонио. полузабытые воспоминания юности. На первый взгляд все выглядело так, словно деликатес с отравой прислал он. «Алла, я не собирался тебя травить?» «Разумеется, дорогой», — нежно сказала писательница. «Но, согласись, мне нужно было это проверить». Как только я поправилась, обратилась за помощью к Инночке и через нее познакомилась с полковником Буниным. Они оба отнеслись к моим словам серьезно, Только вот доказательств у меня не было никаких. Подумаешь, сдохла бродячая собака. Кроме того, я понимала, что убийца, кто бы он ни был, предпримет вторую попытку. Тут мне пришла в голову мысль устроить на день рождения детективную вечеринку и разыграть, как по нотам, собственное убийство. «Мама! Алла! Ну ты даёшь!» Я считаюсь хорошим автором детективных романов, так что и в этот раз у меня все получилось. Убийца поверил, что ему выпал удачный шанс отравить меня в суматохе детективной игры, пока все заняты изучением ее правил и выданными им ролями. А все остальные втянулись в игру, обеляя себя и обвиняя других, но невольно раскрывая свои и чужие секреты. так что теперь Я все знаю. И ты знаешь, кто убийца? Спросила Марина недоверчиво. Ну, разумеется, безмятежно сообщила Алла. Это же очень просто для того, кто умеет слушать и сводить разрозненные факты воедино. Хочешь сказать, ты вычислила убийцу, исходя из того, что мы тут сегодня наболтали? Не поверил Дмитрий Миронов. «Или твои сыщики заранее провели расследование?» «Нет, никакого расследования не было», — покачал головой Бунин. «Информацию я, конечно, пособирал, но из нее ничего криминального не следовало. Повод для неприязни к госпожи Мироновой был у всех, но, признаться, с моей точки зрения, за такое не убивают. И за меньше убивают, чем, к примеру, пятикомнатная квартира в центре». — сказала Вера нервно. — Это я вам, как бизнесмен, говорю. — И из ревности тоже, — задумчиво прошелестела Александра. — Эй, ты если задумала со мной поквитаться за Сашку, то лучше не смей, а то от тебя мокрого места не останется, — задорно сообщила Ирина. — Девочки, не ссорьтесь. Алла Миронова нагнулась и достала из-под стола свой бокал. Вот вино, в которое преступник влил яд. Никто, кроме меня, в этом зале не пьет красное вино, так что отрава была всыпана в уже открытую бутылку. Вот только я ожидала этого, поэтому перед тем, как начать свое эффектное представление, просто подменила бокалы. Господин полковник, я думаю, что этот бокал, да и всю бутылку можно отдать на экспертизу. Я практически убеждена, что в ней обнаружится цианплав. бунин согласно кивнул и шагнул к столу, изымая док «Вы догадались, да?» — спросил он у именинницы. «Пожалуй, вас недаром издают, да и экранизируют тоже. В уме и логике вам не откажешь». «Так ведь и вы догадались», — засмеялась в ответ Миронова. «Возвращая комплимент, скажу, что вы не зря дослужились до должности начальника городского УВД». «Я ничего не понимаю», — с раздражением в голосе сказал Гридин. «Алла, прекрати уже говорить загадками. Ты и так уже сегодня достаточно заморочила нам головы. Я чуть с ума не сошел, думая, что ты мертва. Кстати, не понимаю, как никому из нас не пришла в голову мысль в этом усомниться». «Для этого тут сегодня была я», — сказала Инесса Перцева. «Если задачей Ивана было защитить Аллу от настоящего покушения... то я по её замыслу должна была первой оказаться у тела, сообщить, что именинница мертва, и накрыть её кустком ткани, достаточным для того, чтобы скрыть от посторонних глаз. Лёжа под столом, невидимая, она могла дышать, не привлекая вашего внимания. Расчёт был на то, что мало кто захочет приближаться к трупу, и он оправдался. «Ну да». «Самое трудное заключалось в том, чтобы, слушая вас, не рассмеяться. Хотя в некоторые моменты, признаюсь, я была готова заплакать из-за осознания того, как меня, оказывается, ненавидят одни и любят другие. «Мама, кажется, я сейчас сам тебя убью», — взорвался вдруг Александр Миронов. «Это жизнь, а не книга, реальность, а не кино. Не мучай ты нас больше». «Скажи, кто пытался тебя отравить?» Миронова повернулась к Бунину и кивнула. Тот шагнул к Валентину, доставая из кармана пиджака наручники. «Гражданин Воронцов, вы задержаны по подозрению в покушении на убийство гражданки Мироновой Аллы Евгеньевны». «Что?» — закричала Вера. «Да вы с ума сошли! Валя бы никогда так не поступил!» Он просто не способен причинить никому боль. Он композитор, творческий человек, а не убийца. «Разве?» — спросил Бунину Воронцова, и тот поник, опуская руки с защёлкнутыми на них наручниками. дядь Валь, но почему?» — недоумевающе спросил Миронов-младший. «Вы же сами сказали, что единственный из всех присутствующих, кому было совершенно нечего делить с мамой. «Было!» — усмехнулась Алла. «Это ничтожество, всю жизнь просидевшая на шее собственной жены, жутко страдало от комплекса неполноценности. Вера так мечтала, чтобы у ее драгоценного муженька хоть что-то получилось, и уговорила меня познакомить его с директором киностудии. Я не знаю, какое помутнение рассудка на меня нашло, но я попросила взять его композитором в мой новый сериал. «Деньги там небольшие, но он мечтал увидеть свое имя в титрах». «Он написал прекрасную мелодию», — крикнула Вера. «Он ее украл. Твой захребетник-муж не имеет ни малейшего таланта, Вера. Он не мог написать музыку к фильму, зато именно у него валялась старая пластинка с той самой мелодией, которую тридцать с лишним лет назад подарил мне Антонио. Валентин просто украл эту мелодию, слегка изменив с помощью аранжировки. А я узнала об этом только когда сериал уже был готов, и даже трейлер крутили по телевизору. «Так вот почему мелодия Антонио показалась мне знакомой», — воскликнула Инна. «Я просто не один раз видела трейлер по телевизору». «Господи, так это все из-за нарушения авторского права». «Да, видит Бог». «Я долго терпела это ничтожество, потому что в него много лет назад угораздил влюбиться мою подругу, но это было последней каплей. Я сказала, что всё расскажу, заставлю убрать его фамилию из титров и ославлю на весь свет. Просто сначала я заболела, а потом поняла, что меня хотят убить, и стало не до какой-то там музыки. Но откуда у папы цианиды?» Со слезами в голосе спросила Ирина. «С комбината хлебопродуктов, разумеется», — любезно пояснила Миронова. «Ты же сама его там видела, девочка. На комбинате хранят средства для борьбы с грузинами, например, цианплав. Как любезно пояснил нам твой отец, на этом предприятии у него трудится одноклассник. Так что, я думаю, у следствия будет к нему несколько вопросов». «Вы ничего не докажете», — хрипло сказал Воронцов. «На бутылке нет отпечатков моих пальцев». Хм, «А мне не надо ничего доказывать», — Бунин вдруг рассмеялся. «Я же сказал, я согласился участвовать во всем этом цирке только потому, что хотел уберечь любимую писательницу моей жены от смерти. Поэтому я с самого начала вечера наблюдал за всеми вами, уважаемые. И я...» господин воронцов просто видел как вы всыпали что то в бутылку с вином кстати только в этот момент затея алла мироновой перестала мне казаться безумной маски сорваны все тайное стало явным задумчиво сказал гридин убийца среди нас один а привычная жизнь разрушена у всех мастерски ты нас разделала алочка может быть имениница пожала плечами. «Просто я уверена в том, что правда гораздо лучше лжи, какой бы горькой она ни была. А еще в том, что каждый человек, выбирая совершить ему какой-то поступок или нет, сразу думает о его возможных последствиях. Я не заставляла тебя спать с Мариной, Володя, и не верю, что ты не смог бы устоять. Переночуй сегодня у себя, пожалуйста». А завтра забери свои вещи. Гридин уныло кивнул. Митя, Сашок, пойдем домой? Иринка, если хочешь, тебя это тоже касается. Я сегодня побуду с мамой, прошептала девушка. Хорошо, сынок, ты идешь? Мить, а ты? Еще не передумал возвращаться? Застывший столбом посреди зала Дмитрий Миронов отмер и кинулся помогать своей бывшей будущей жене надеть шубу. «Не передумал!» — сказал он. «Сын, смотри, у меня получилось!» Младший Миронов подошел и обнял их обоих. «Пап, я рад за тебя! Мама, с днем рождения!»